Оплакивала его и мать в монастыре Шаео, сожалея прежде всего о том, что он появился на свет. Но каким бы он ни был, он был сыном короля и имел право на достойные похороны и траур. На следующий день после его гибели, 19 ноября, дофина родила второго сына, маленького герцога Анжуйского. И печальная новость пришла тогда, когда двор ликовал бедного Вермандуа преследовала неудача, даже после кончины. Примечание. Маленький герцог Анжуйский. Будущий король Испании Филипп V. Но и ликовали при дворе теперь по-иному, потому что придворные теперь постоянно молились. Набожность стала новой модой, и пример всем подавал его величество король, получаемый день за днем и ночь за ночью своей новой супругой. Никто и никогда не видел короля столь благочестивым. Ему, очевидно, было необыкновенно приятно блудить волю, обходясь без выговоров отца Лашеза, своего духовника. Король теперь охотно исповедовался и причащался, и одно это должно было насторожить и встревожить тех, кто вроде брата короля не верил, что подобный брак возможен. Вместе с королем весь двор устремился в небесные выси. Можно было подумать, что лестница Иакова внезапно опустилась возле Версальского дворца, и придворные выстроились в очередь, желая по ней подняться. Самые известные грешницы стали самыми усердными молитвенницами, посещали все мессы и проповеди. Мадам де Монтеспан не портила общей картины, молилась от души. А поговорить с де о Шарлотте решила сразу после Рождества. С ее исчезновения прошло уже месяцев пять, не меньше. Так что еще несколько дней ничего не изменит в ее судьбе. Два дня спустя после Рождества господин де ла Рейни был извещен, что в Сен-Жермене, в доме покойного наместника города господина де Фонтенака, были найдены тела его вдовы мадам де Фонтенак и ее любовника Эона де Ла Пивардьера, о котором уже давным-давно ничего не было известно. Оба были повешены, на балке, в библиотеке, со связанными сзади руками. На груди у обоих висели надписи «Да восторжествует божья справедливость! Едем туда. Немедленно!» — коротко распорядился Деларейни, обращаясь к Альбану, его юному помощнику Жакмену и Дегре. Уже выходя из кабинета, он решил взять с собой еще и мадемуазель Ляни. Никто не знал дома лучше ее, она могла оказаться полезной. Ей тут же сообщили о поездке, она не заставила себя просить и была готова в одно мгновение. До Рождества было холодно и снежно, а потом вдруг распогодилось и потеплело. Дороги немного размякли, зато улицы в городе были сухими. Подъехав к особняку, парижане увидели охрану, наместники королевских городов имели право пользоваться стражниками Приво. Двери, окна, ставни, все было закрыто но ворота распахнулись, как только перед ними появился его высокопревосходительство главный полицейский. Сержант, командовавший охраной, подошел с рапортом. Врач, принимавший роды через две улицы отсюда и возвращавшийся на рассвете домой, увидел темный дом с широко распахнутыми дверями. Вошел, обнаружил два трупа и поднял тревогу. После чего наместник города господин де Лаферте отдал приказ ни к чему не прикасаться и послал курьера с письмом господину де Из соображений приличия тела были отвязаны, а из погреба были выпущены запертые там слуги, их крики привлекали внимание. Слуг под надежной охраной отправили на кухню, чтобы они могли там согреться и поесть. В дальнейшем слуг не охраняли, несчастные были сильно напуганы. Слуг было шестеро. Мерлен, мажордом, Кардие кучер, Матильда Балю, кухарка, Жанетон, посудомойка, Марион Лове, камеристка-баронессы, Леблан, лакей и Буске, конюх. Все шестеро жили в доме. Уборщицы, прачки, садовники жили в городе. Из домашних слуг мадемуазель Леони знала только двоих. Кухарку Матильду, с которой всегда была в хороших отношениях, и Марион, камеристку. А Марион, она шепнула Альбану, что душа у нее такая же черная, как у ее хозяйки. Марион было лет по тридцать, темноволосая, с плоским лицом, большим носом и насупленными бровями, из-под которых выглядывали два зеленых глаза, похожих на каменные шарики. Ее трясло от страха, но когда она увидела в свете главного полицейского мадемуазель Леони, затрясло от злобы. Это это, что здесь у нас понадобилось, раздался ее сиплый голос. Вдобавок ко всему, она еще и с полиции явилась. Мадам знала, что делала, когда выставила ее за дверь. Да ей давно пора бы подохнуть. Немедленно замолчать, резко распорядился Альбан. Мы прекрасно осведомлены, кто такая мадемуазель де Куртиль де Шавиньоль, которая имеет все права находиться в этом доме, в отличие от тебя. Еще одно непочтительное слово и ты окажешься в тюрьме». «В тюрьме? Но я ничего плохого не сделала», — плаксиво заявила горничная. «Сидела связанная в темном погребе». «Замолчать всем», — приказал Делорейни. «Я хочу знать, что здесь произошло. Но ты будешь говорить только тогда, когда я тебя спрошу». Он устремил взор на толстяка-мажордома, уписывающего хлеб с колбасой и запивающего еду вином. Ты мне кажешься самым смышленым. Вот расскажи, что тут происходило ночью, — обратился он к нему. Мерлен с риском для жизни мигом проглотил все, что мешало ему говорить, вытер рот и поднялся. — Соизвольте извинить меня, месье, но я чуть было не помер с голоду. Но теперь я целиком и полностью к вашим услугам, — произнес он почтительным тоном хорошо вышкаленного слуги. Ни отдавал должное почтительности и улыбнулся. «Вот и хорошо. Расскажи мне все, что знаешь о событиях этой ночи». Рассказ был коротким и четким, но, прямо скажем, Мерлен мало что знал. На церковной колокольне прозвонили десять, когда громкий голос именем короля потребовал открыть ворота. Молча вошли человек 12, вооруженные, в масках, одетые в черное. В две минуты все слуги были связаны, а начальник отряда, наставив пистолет на лапе Вардиера, повел его вглубь дома, говоря, что им нужно объясниться. До этого лапе Вардиер сидел и пил кофе в обществе мадам де Фонтенак. Больше я ничего не знаю, со вздохом заключил Мерлен. Нас всех отправили в погреб, где и заперли. Кто были эти люди, как по вашему, разбойники? «Если честно, то на разбойников они были мало похожи. Одежда у них была одинаковая, и больше всего они походили на солдат. А начальник у них был из дворян, в этом я готов поклясться». «Откуда такая уверенность?» «Да распознать дворянина совсем не сложно. Кроме шпаги и перьев на шляпе, у дворян особый тон и манеры. Они привыкли распоряжаться. Их можно узнать по голосу, по речи». Я заметил, что этот человек хромал. Не знаю, чего он хотел от ла Пивардьера», потому что в погребе ничего невозможно было услышать. Но ворами эти люди не были, потому что, насколько я могу судить, они ведь ничего не унесли. «Я тоже так думаю», — подала голос мадемуазель Леони, утешавшая кухарку, которая плакала на в ее объятиях. «Я только что обошла дом» и мне не показалось, что эти люди что-нибудь взяли. Эта двойная казнь больше всего напоминает месть. — Казнь? — переспросила Марион. — Что значит казнь? — Это значит, что мадам де Фонтенак и господин Лапивардиер были повешены в библиотеке, и надпись у них на груди гласила «Да восторжествует божья справедливость». Марион вскрикнула от ужаса и тут же у нее началась истерика. Она рыдала в голос, повторяя, что ни минуты не останется в этом проклятом месте. «Успокойся», — произнес Альбан насмешливо. «Ты тоже можешь удостоиться казни, когда мы с тобой разберемся». Для начала объявил Делорейни. «Мы отправим девушку в тюрьму при замке. Я полагаю, что в этом деле она ни при чем, но у меня есть к ней вопросы относительно более давней истории» уточнил он, взглянув на мадемуазель Леони, и она ответила ему слабой улыбкой. «В тюрьму? Меня? За что? Я ничего не сделала? Вот это мы и определим. А поскольку вы всеми силами стремитесь покинуть этот дом, то в тюрьме вам явно будет спокойнее». Горничная принялась вопить, что было силы, но Альбан быстренько вывел ее в вестибюль и там припоручил двум стражникам Прео которые тут же связали ей за спиной руки. Когда Альбан вновь вернулся на кухню, Деларейни продолжал беседовать с мажордомом. «Как давно находился в доме господин Ла вардьер Не думаю, что для вас новость, что его давным-давно разыскивает полиция. Да, я знаю об этом. Но что я мог поделать? Только держать рот на замке? По правде говоря, за редчайшими исключениями, господин Делапи-Вардьер... Этот дом никогда не покидал. Неужели? А как могло случиться, что никто из многочисленной дворни не донес на него? Неужели люди были ему так преданы? Нет, господин главный полицейский. Они так их обоих боялись. Покойная баронесса была страшной женщиной. И двое ее подручных, Марион и Лакея Леблан, исполняли все ее приказания. Слуга с длинным носом не дожил бы до рассвета. К чему такие преувеличения? Достаточно было просто уйти отсюда. А куда? Здесь нам платили. К тому же мы все научились держать язык за зубами. Кроме того, мы были предупреждены. Бегство не спасет доносчика. Рано или поздно его разыщут и убьют. Ла Пивардиер был еще страшнее баронессы. Мы все боялись его, как огня. Я признаюсь в этом без большой радости. Потому что гордиться тут, конечно, нечем. Но скажу прямо: Лапе вардьер и мадам баронесса стояли друг друга. Скажите еще, куда он все-таки делся? Потому что этот дом обыскали с чердака до погреба, и не один раз, а два? Спросил подошедший Альбан. В первый раз он действительно убежал, но вернулся следующей же ночью, пробравшись через сад. Где он прятался, я не знаю. Ну а во второй раз. Скорее всего, в тайнике, куда ведет потайная лестница, механизм которой сломался. Говорят, что тайник этот сделали, когда католики воевали с гугенотами. Когда вы поступили в этот дом на службу?» Вновь задал вопрос Деларейни. Четвертая дорожка первой кассеты. Вместо мажордома ответила мадемуазель Леони. «Чуть больше двух лет тому назад, после несчастного случая, с Меркадье его предшественникам. Опять несчастный случай. Но это и в самом деле был несчастный случай, уверяю вас. В тот день не было кордье, и мажордом согласился помочь конюху Буске почистить жеребца, который ударил его копытом по лицу, и убил на месте. Вот тогда-то и был нанят Мерлен, и исполнял он свои обязанности в доме безупречно. Спасибо, мадемуазель. С искренней благодарностью отозвался мажордом. Я очень рад вновь увидеться с мадемуазель Леони. Мы все, кроме Марион, очень горевали, когда мадам баронесса выгнала на улицу мадемуазель, которая так сильно болела. Но мы ничего не могли поделать. Одна Матильда высказала все, что думала, зная, что незаменима. Она необыкновенная повариха, и многие хотели бы ее заполучить в свой дом. Баронесса ограничилась советом заниматься своими делами и не лезть в чужие. Ну, в общем, что-то такое в этом роде. Потом все повторилось и со старичком Жозефом. Когда мы узнали, что его приютил трактирщик Грилье, мы все вздохнули с облегчением. Что же касается мадемуазель Леони, мы надеялись, что она найдет себе местечко в монастыре. «Что за странная мания отправлять старых дев в монастыри, будто они только на то и годятся, чтобы читать «Отче наш»,» запротестовала мадемуазель. «Лично я, мой милый Мерлен», Нашла себе местечко в полиции. Трудно вообразить изумление мажордома, он просто остолбенел. «Неужели в полиции?» «Именно. И чувствую себя прекрасно. Очень рад за вас. А что теперь будет с нами после смерти хозяйки?» «Это будет решать наследница, графиня де Сен-Форжа. Она, правда, сейчас отсутствует?» «Графиня де Сен-Форжа — это ведь наша маленькая Шарлотта». — воскликнула Матильда, сразу же успокоившись. — Вы совершенно правы. В ожидании ее возвращения мы известим ее супруга, свитского дворянина, герцога Орлеанского, и сделаем то, что положено для двух покойников. Я сейчас же извещу священника, и вы сможете готовиться к похоронам. Мне кажется, что всем в доме следует надеть траур. — А не могли бы вы остаться с нами, мадемуазель ли они осведомилась Мелани, одна из служанок. Кроме мадемуазель Шарлотты, только вы и остались в живых из родни покойных, и нам с вами было бы гораздо спокойнее. Прежде чем ответить, старая дева вопросительно посмотрела на Альбана, и тот покорно развел руками. Он свыкся с мадемуазель Ляни. Она стала ему необходима, и лишиться ее ему вовсе не хотелось. Но что он мог поделать? Хорошо, я согласна, я останусь здесь, по крайней мере, на какое-то время. «Теперь, я думаю, всем слугам пора приступить к своим обязанностям, а господа полицейские продолжат свое расследование. Я прикажу привести сюда ваши вещи», — сказал Альбан с таким огорчением, что мадемуазель Леони улыбнулась. «Наконец-то появился на свете человек, который будет обо мне плакать», — пошутила она и поцеловала Альбана в щеку. «Успокойтесь. Я говорю вам, до скорого свидания». И шепотом добавила. Нам необходимо ее отыскать и как можно скорее. Когда Альбан вернулся вечером домой, дом ему показался пустым и холодным. Брат короля занимался своим самым любимым делом, когда Адела Рейни почтительнейшим образом попросил у него аудиенции. Герцог Филипп рассматривал только что привезенные из Венеции драгоценные камни и пребывал в состоянии волнующего выбора, от которого у него всегда захватывало дух. На чем остановиться? Подарить себе дюжину безупречно подобранных изумрудов, из которых получится великолепное колье, если добавить к ним несколько жемчужин и алмазов? Или все-таки взять чудесную коллекцию розовых бриллиантов? Из них можно сделать чудесные пуговицы к парадному камзолу из той самой материи цвета вянущей розы, которую ему как раз доставили. Давным-давно зная своего обожающего роскошь покупателя, Гранильщик успешно изображал змея-искусителя. «Почему бы вашему королевскому высочеству не купить себе все эти роскошные камни, зная, в какой они теперь цене, это было бы успешным приобретением? Беда в том, что мое королевское высочество очень сильно потратилось, реставрируя свой замок в -э катре С другой стороны, если я не куплю их, вы тут же их предложите королю, моему брату, которому они совершенно не нужны». «Новые драгоценности всегда нужны, ваше королевское высочество, и...» «Но не моему брату», — упрямо повторил герцог Орлеанский. «Он мало-помалу вернул себе все драгоценности, которые подарил герцогине де Фонтанш и королеве. У него драгоценностей гораздо больше, чем у меня. Но я хорошо его знаю. Он может купить эти только для того, чтобы они не достались мне». «Стоит ли об этом думать, ваше королевское высочество? Если вы готовы купить один из этих наборов, то, немного поднатужившись, купите и второй. Мы даже можем договориться и дать вам отсрочку к выплате». В черных глазах герцога вспыхнуло негодование. «Отсрочку? Мне? Да знаете ли вы, мсье, что я не терплю долгов?» «Ну так что? Сколько вы за них хотите?» Именно в эту минуту дежурный дворянин вошел с известием, что господин де Лорейни просит уделить ему несколько минут для беседы. Герцог Карлянский не любил главного полицейского Его Королевского Величества. Он жил под домокловым мечом ожидания, что очередное скандальное обвинение обрушится на кого-нибудь из его друзей. «Что ему нужно?» «Он не имел чести доверить мне свои пожелания». М «Да, конечно». «А как он выглядит?» «Думаю, как обычно» если можно так выразиться, далек от игривости. Странно было бы видеть его игривым. Попросите его подождать. И герцог вновь повернулся к гранильщику. Неопределенность меня нервирует, поэтому я думаю, что поступлю правильно, если возьму у вас все. По крайней мере, по этой части я буду спокоен. Завтра зайдите к моему казначею, господину Фоскорини. Он вам вручит требуемую сумму. А гранщик, отвесив почтительный поклон удалился. Герцог Орлеанский позволил себе несколько минут отдыха, любовно поглаживая свои приобретения, прежде чем вновь уложить их в кожаные мешочки и запереть в шкафу из черного дерева с инкрустациями из черепахи со слоновой костью и накладками из позолоченной бронзы, где имел обыкновение хранить свои покупки до того, как передавал их ювелиру. «Пригласите, господина де Лорини, Приказал он, опустившись в кресло, стоявшее к шкафу ближе других. Но, будучи по натуре человеком любезным, он встретил улыбкой грозу своих друзей. «Какой добрый ветер занес вас к нам, господин главный полицейский?» Осведомился он немного лукаве. «Не добрый, не злой, монсеньор. Я просто хотел получить от вашего высочества позволение поговорить с одним из ваших дворян». «Не перебирайте их, монсеньор» поспешил он добавить с легким оттенком иронии, увидев, каким кислым стало выражение лица герцога. «Речь идет о господине де сен фаржа который, женившись на мадемуазель де Фонтенак, похоже, совсем не уделяет внимания своей супруге. А ведь молодая графиня исчезла, исчезла вечером того самого дня, когда умерла ее величество королева. Да, я знаю о ее исчезновении. И что же? Хорошо бы найти ее, и как можно скорее» чтобы она вступила в права наследства. Мадам де Фонтенак, ее мать и друг ее матери были найдены мертвыми вчера утром. Без сомнения, они были убиты. Кем же? Этого я пока не знаю. Человек двенадцать мужчин, одетых в черное и в масках, вошли в особняк де Фонтенак позавчера ночью. Они связали и заперли в погреб слуг, после чего повесили хозяев в библиотеке. «Фу! Как это отвратительно!» На груди у повешенных были таблички с надписью «Да восторжествует божья справедливость». И вы собираетесь рассказать эту историю бедному Адемару? Он упадет в обморок. Я считаю его достаточно крепким, и думаю, он выдержит эту новость. Весть о том, что его супруга, единственная наследница, должна его сильно подбодрить. Поэтому я имею честь повторить вашему королевскому высочеству, что графиню де Сен-Форжа необходимо отыскать. Конечно, но где? — Вы должны знать это лучше меня. В конце концов, это ваше ремесло. — Не спорю, монсеньор, но брат короля имеет несоизмеримо больше возможностей, чем я, узнать, где она находится. — Каким же образом? — Самым простым. Во Франции есть только один единственный человек, который может задавать королю вопросы. Это ваше королевское высочество. Во рту у герцога мгновенно пересохло, и он нехотя выдавил из себя. — «Задавать вопросы королю? Мне? Его величество король? Разве перестал быть вашим братом?» Поинтересовался де Ларени с небольшой долей иронии. На свой манер он любил принца, находил его весьма забавным. И тут же поспешил дать необходимое объяснение. «Но сначала я должен сообщить вашему королевскому высочеству, при каких обстоятельствах исчезла мадам де Сен-Форжа». В нескольких словах он передал результаты предпринятого им расследования. Герцог не раз недоверчиво на него посматривал. «И вы отправились в Бастилию, а потом в Венсен без приказа короля? На протяжении всех последних лет я довольно часто туда езжу без королевских приказов. Такова необходимая часть моей работы. И вы готовы повторить все, что сказали мне, моему брату, без малейшего колебания?» поскольку я ни в чем не изменяю своему долгу, а в моей обязанности входит сообщать его величеству обо всех происходящих событиях. Но поскольку речь идет о супружеской паре, принадлежащей дому их королевских высочеств, брата короля и его невестки, я счел своим долгом сначала приехать к вам». Принц задумался на секунду и кивнул. «Справедливо. Вы совершенно правы. А вы уже говорили с моей женой?» «Как я мог, мунсеньор, с моей стороны, это было бы неуважением по отношению к вашему королевскому высочеству?» «Ммм, конечно, конечно. К тому же в последнее время она не слишком ладит с моим братом». И снова принц погрузился в молчание, усиленно размышляя. Внезапно его лицо посветлело. «Вот что мы сделаем, господин Делорейни. Мы отправимся к нему вместе. Вас это избавит от необходимости просить аудиенции, ну и вообще». Выходя из поля рояля, Деларейни улыбался. Он получил именно то, чего желал.